Когтистые стебли ежевики полосовали кровавым пунктиром лицо и руки, пахла жимлость, и стояли в полете одурелые мухи, а знакомые зовы заманивали все дальше, где за ржавой колючей проволокой мерещились совершенно иные ландшафты, рисовые поля, заросшие тростником русло цветущих рек и берег моря, с пальмами и хижинами из жалких циновок. «Где-то там...» К кромешной тьме свайной хижины рождался неотвязный, не дававший покоя ни днем, ни ночью призыв. Попасть туда было никак невозможно. Проволочные спирали концертино с лоскутными клочьями и загаженными нечистотами электронными датчиками кончались у обрыва, залитого облачными клубами,